Глава десятая. Под звуки аргентинского танго Поверишь, мой маленький волчонок, порой, мне кажется, ты только не вздумай посмеяться надо мной. Кажется, что мы с тобой молодожены. Это ничуть не смешно, а весьма трогательно, и в этом есть какая-то даже романтика. Нет, в самом деле, почти ни одного вечера мы не сидим дома, а развлекаемся, веселимся. Я ничуть не устаю, а, наоборот, молодею душой и... Телом чуть не прибавила Жоржетта. Вот и сегодня ты меня везешь куда-то. Куда? куда? Врат-морт. Будет примило. Поужинаем. Там чудесная кухня. Новая дирекция. А потом посидим за скромной бутылкой шампанского. Посмотрим публику, посмотрим танго. настоящее, аргентинское. Что ж, одиннадцатый час можно потихоньку и собираться. И Саша как-то особенно выжидающе смотрел на свою подругу, на ее серьги, на ее брошь и все остальное, излучавшее яркое трепетное сияние. Послушная желанию своего Саши, который так боялся выжженного на лбу клейма, она, выходя с ним, не надевала своих бриллиантов, но не могла отказать себе в удовольствии Это было сильнее ее — красоваться в них дома. Так она к ним привыкла, так они были неотъемлемой частицей самой Жоржетты. И повторилось каждый раз повторяющееся. Саша остался в будуаре, а Жоржетта, вздохнув украдкой, унесла в спальню все то, что могло послужить упреком в альфанизме ее обожаемому волчоночку. Оставшись наедине с самим собой, Саша стал слегка нервничать, поеживаясь, испытывая какой-то скользящий между лопаток азноб. Теперь уже вплотную надвигалась неведомое и жуткое. Нет, надо взять себя в руки и не уподобляться какой-нибудь истеричке. Когда Жоржетта вернулась, он встретил ее заготовленной улыбкой. Ты удивительно свежо выглядишь. Твоя любовь меня с каждым днем молодит и красит. Вот как? Чего же лучше? Тогда через два-три года ты вновь превратишься в девушку. Совсем как знаешь в этих фильмах, пущенных наоборот. А наша жизнь разве это не своего рода фильм? Итак, в путь-дорогу. Румыны в белых национальных костюмах, а может быть и не совсем в национальных, настраивали свои скрипки. Черноусый и полный шеф оркестра был во фраке, а под фраком у него была фантастическая голубая лента такого же фантастического ордена. Шеф с черными мысленистыми глазами мог сойти за дипломата одной из южноамериканских республик. А вот пара, исполнявшая танго, это уже были подлинные южноамериканцы. Он в сером широкополом, конусообразным, с красными помпончиками сомбреро, в короткой гекетилии, курточке без рукавов, в широких к низу коричневых панталонах, ко всему этому громадные шпоры со звездчатыми репейками. Она — смуглая, гибкая, как лиана, с высокой испанской прической густых волос цвета вороного крыла. Плавно потекли звуки румынских скрипок, и также ритмично и плавно изгибались кавалер с массивными шпорами эпохи конкистадоров и его дама в яркой мантилье с яркими цветами и с черепаховым гребнем, венчавшим ее прическу. «Не правда ли, милая, что за пара? Какая пластика! Сколько затаенной страсти в малейшем движении!» машинально говорил Саша, Только бы что-нибудь говорить, думая совсем о другом, да еще о том, как бы растянуть время. Ах, если б его можно было растянуть, как гуттаперчу. А Жоржетта? Она менее всего интересовалась танго. Оно было ей одним только неприятным напоминанием ее давнишних выступлений среди таких же усачей румын и шампанского в серебряных вазах. Она не спускала глаз со своего Саши. А Саша держал с метродотелем целый военный совет, требуя замысловатые блюда, которые отнимут у повара минут сорок, а то и пятьдесят. И у них на столе ваза с шампанским. Саша усердно пьет и еще усерднее подливает журжетти. Она пьет, пьет через силу, только бы Саша был доволен. Пьет, кмелеет и от шампанского, и от близости Саши. Их колени все время касаются, и это возбуждает Жоржетту. В ней растет чувственность. Только бы кончился этот ужин. Только бы она увезет Сашу к себе и не отпустит до утра. Она задыхается в своем корсете. Вот-вот не выдержит крючки, и он лопнет. А впереди еще ужин. Она будет очень умеренной. Съест ровно столько, чтобы не обидеть Сашу. Саша роется в карманах своих черных с шелковыми полосками смокинговых брюк, выкладывает на стол и золотые монеты, и какие-то бумажки, и ключик от квартиры. Жоржета ничего этого не видит. Она видит только Сашу, полупьяная, с со совелыми глазами и мокрыми от шампанского губами. Черт побери, куда же он запропастился? А между тем, такой нужный адрес одного делового человека. И не так адрес, как телефон. Он дал мне вчера карточку, но бог с ней, потом найду. А это тебе ничего не говорит, моя кошечка? Так-таки ничего, Плутовка? И Саша поднес к самому лицу Жоржетты плоский ключик. Попробуй сказать нет, Плутовка, только попробуй. Благодаря ему я, как Ромео к Джульетте, прокрадываюсь к тебе по ночам. — О, какой же ты порочный, мальчишка, порочный! — блудлив, — повторила Жоржетта, покачивая тяжелевшей головой.